Я точно так же ничего не понимаю, как и вы. Он вернулся в комнату для совещаний. Надо было подвести итоги. Не знаю, почему все это случилось, — начал он. Так же, как и вы, не могу понять, какое безумие заставило кого-то хладнокровно расстрелять троих ребят на пикнике. Не вижу мотива. А потому не могу представить убийцу. Но ход событий я так же, как и вы, могу проследить. Может быть, не совсем ясно, с провалами. Но вы меня поправите. И добавите, если я что-то упустил. Итак, еще раз сначала. Он потянулся за бутылкой с рамлесой и налил себе стакан. Вечером, 21 июня, трое молодых людей приезжают в Хагистатский национальный парк. По-видимому, в двух машинах, но машины исчезли. Кстати... Один из вопросов, на который надо ответить как можно скорее. Куда делись машины? Если верить Иси Эденгрен, она, как помните, тоже собиралась ехать, но заболела, так вот, по ее словам, место было выбрано заранее. Они устраивают своего рода маскарад, причем не в первый раз. И это мы тоже должны постараться понять, что ими двигало. Меня не оставляет чувство, что они были очень тесно связаны друг с другом. Может быть, это была не просто дружба? Не знаю. Они переодеваются в костюмы времен Бельмана, надевают парики, звучат песни и письма Фредмана. Мы не знаем, видел ли их кто-то в лесу или на въезде в парк. Место их пикника скрыто от посторонних глаз. И вдруг появляется убийца и расстреливает их. Каждого одним выстрелом. Точно в лоб. Какое оружие он использовал, мы пока не знаем. Но все указывает на то, что он спланировал все заранее и ни секунды не колебался. Через пятьдесят один день мы их находим. Таково, предположительно, развитие событий. Но пока мы точно не знаем, как давно они погибли. Мы не можем исключить и иного сценария. Может быть, их убили не на пикнике под Иванов день, а позже, мы не знаем. Но когда бы это ни произошло, мы уже сейчас можем сказать, что убийца был хорошо информирован. Тройное убийство не может быть случайным. Конечно, нельзя исключить, что это какой-то сумасшедший. Нам вообще ничего нельзя исключить. Но за всем этим совершенно явственно прослеживается заранее разработанный план. Какой план? Мне, как и любому нормальному человеку, трудно себе представить. Кому придет в голову убить троих ребят в разгар веселья? Какой, может быть, мотив? Этого я не могу понять. Похоже, никогда раньше я ни с чем подобным не сталкивался. Он замолчал. Разумеется, это далеко не все, что он собирался сказать. Только пусть сперва зададут вопросы. Однако никто не произнес ни слова. «Есть и продолжение», — заговорил он снова. Продолжение, начало или, может быть, конец, промежуточное звено, не берусь определить, как это связано с тройным убийством, но Светберг тоже убит. В его квартире мы находим снимок одного из троих. Снимок, сделанный на одном из маскарадов. Мы знаем, что Светберг, едва узнав, что мать Евы Хильстрюм, обеспокоена отсутствием дочери, начал собственное расследование. Почему? Мы тоже не знаем. «Но связь между двумя преступлениями, или, по крайней мере, точка пересечения между этими убийствами существует, и мы не имеем права закрыть на это глаза. С этого и надо начать, взглянуть с этой точки во все направления одновременно». Он отложил карандаш и откинулся на стуле. Спина болела. Он посмотрел на Нюберга. «Возможно, я забегаю вперед», — сказал он. «Но и у меня, и у Нюберга...» Возникло совершенно определенное чувство, что виденная нами на поляне — инсценировка. «Прежде всего, непонятно, как они могли пролежать там 51 день», — растерянно сказал Хансон. «Летом там полно народу». «И это непонятно», — сказал Валандер. «Итак, у нас три версии, вполне возможно, кстати, все неверные. Первое — это случилось не под Иванов день. Все случилось позже». «Какой-то другой праздник, тоже с переодеваниями». Вторая преступление совершено где-то еще, не там, где мы их нашли». «И третья альтернатива — место обнаружения трупов и есть место преступления, но трупы куда-то уносили». «Кому такое придет в голову?» — удивилась Анбрид. «И главное, зачем?» «Может быть, и не зачем», — буркнул Нюберг. «Но я уверен, что так и было». Все удивленно повернулись к Нюбергу. Он не имел обыкновения высказываться столь определенно на ранних этапах следствия. «Я согласен с Куртом», — сказал Нюберг. «Инсценировка. Но как строят людей для группового снимка? Потом я кое-что обнаружил, и это навело меня на мысли». Валандер с нетерпением ждал продолжения, но Нюберг, похоже, забыл, что хотел сказать. «Мы слушаем», — напомнил ему Валандер. Нюберг медленно покачал головой. «Согласен, это выглядит... дико. А зачем уносить трупы? Чтобы потом положить их на место? Причин может быть множество, — сказал Валандер. Чтобы их не сразу нашли. Чтобы выиграть время. Выиграть время, чтобы послать несколько открыток, — заметил Мартинсон. Валандер кивнул. «Давайте идти последовательно, шаг за шагом. Никакую гипотезу не будем считать ошибочной». Более верный или менее верный, но не ошибочный. Бокалы, — медленно произнес Нюберг, — в двух бокалах были остатки вина. В одном чуть-чуть, на дне, в другом побольше. Вино должно было давно испариться. Но еще больше меня удивило не то, что я обнаружил, а то, что я не обнаружил. Насекомых. Каждый знает, что бывает, если оставишь ночью бокал с вином где-нибудь в лесу. На утро там всегда полно мертвых насекомых, а тут ни одного. И как ты это объясняешь?» «Что стаканы не простояли там и нескольких часов, когда Лемон их нашел. Что значит «нескольких»?» «Не знаю, нескольких». «А остатки пищи?» — возразил Мартинсон. «Как уложить в твою теорию сгнившего цыпленка?» «Заплесневелый салат, окаменевший хлеб. Все это произошло за несколько часов?» Нюберг уставился на Мартинсона, — Я только говорю, что мац и Розмари Лемон увидели шоу. Кто-то поставил перед мертвецами бокалы и налил немного вина, а жатва Убийца мог сам ее где-то сгноить, а потом разложить по тарелкам.